Определяем цели своей сепарации. Однажды мы с сыном шуточно толкались на диване. Он пытался сдвинуть меня с места, потому что ему было неудобно сидеть. Сын так драматично пыхтел, пытаясь отвоевать себе кусок пространства, что мы с мужем покатывались со смеху. Когда сыну не удалось меня сдвинуть, еще бы ведь я в три раза толще и в пять раз старше, он драматично заявил, что уйдет от меня насовсем. «Уходи!» Не менее драматично, но в шутку говорила я, потом вспомнишь, как тут было тепло и мягко. Если перевести это в шутку, в контекст сепарации, то будет уже не так смешно, но все равно наглядно. Дети вырастают, и им становится неудобно то, как на совместной с ними территории расположились родители. Хочется другого положения, и желательно за счет того, чтобы родители сами изменились. Прекрасная детская фантазия, которая в идеале должна закончиться естественным выбором «Уйду я от вас». С учетом того, что впереди встреча с неопределенностью, неподконтрольностью мира и всем прочим, а позади тесные рамки и дискомфорт, у ребенка должно быть очень много желания жить свою собственную жизнь, чтобы и правда на нее решиться. Потому что в процессе сепарации обязательно будет этап борьбы и конфликтов. Но именно в этой борьбе который иногда может длиться всю жизнь, мы в конце концов обнаруживаем, кто мы, какие мы, что нам можно, а затем, чего мы на самом деле хотим всем своим сердцем и что мы готовы для этого делать. Может быть, если честно себе признаться, то никакие бенефиты автономии вам вовсе не нужны. И тогда, возможно, не с сепарацией у вас проблемы, а с тем, что вы ею просто не занимаетесь, потому что не видите смысла, превосходящего по ценности все риски и трудности. Поэтому прежде чем пускаться в путь, важно осознанно себе ответить. Зачем вам обретение свободы? Ради чего? Чтобы что? Что вы собираетесь с ней делать? Кстати, на этом этапе принимаются ответы от обратного. Если пока вы не осознаете, как бы хотели распоряжаться своей свободной и независимой жизнью, то вы наверняка знаете, от чего хочется освободиться. Чаще всего так и бывает. Например, человек четко понимает, что хотел бы прекратить трудные отношения, избавиться от дискомфорта, остановить манипуляции и так далее. И это тоже окей. Главное для начала выписать все свои «зачем» и «для чего». Ради чего вы будете совершать все последующие шаги. Обычно, отвечая на эти вопросы, люди говорят примерно одно и то же. Потому что наши потребности быть свободными и взрослыми людьми очень схожи в своей основе. Мы хотим иметь право желать, делать, любить, реализовываться, проявляться, иметь отношения, выбирать и так далее. Все это на основе своего настоящего «я». А еще мы хотим что-то не хотеть, не желать, не выбирать и не любить. То, что не является истинно нашим и не совпадает с нашим «я». Что это будут за пункты в вашем случае?